Глава восьмая. Беру телефон в руки и замираю. Я помнила номер отца наизусть, но сейчас от этого стресс в голове пусто. Какие же там были цифры? Черт, забыла. Говорю вслух, а у самой почему-то рука трясется. Алексей присаживается на стул. Я запрещаю волноваться. Потом сможете позвонить. Пытается забрать у меня телефон. Но я поднимаю руку вверх, так что у него не получается дотянуться. Мне нужно сейчас позвонить родителям. Это вопрос жизни и смерти. А вот номер из головы вылетел. Алексей о чем-то задумывается. Смотрит в точку на стене, туда, куда кинул мой телефон Ренат. Я первый раз имею возможность внимательно его рассмотреть. Он изменился, конечно. Возмужал. Взгляд стал суровее. На лбу проступают две линии. Наверное, с такой работой не всегда есть время побриться. Или у него теперь такой стиль. Я его знала еще юношей. Мы встречались, когда нам было семнадцать. Кажется, это было очень давно. Алексей встает. Посмотрю номер телефона в твоей карте. Тогда зайду, если найду. Дай, пожалуйста, телефон. Мне могут позвонить по работе. Я отдаю ему сотовой. Уходят. Я заметила что он первый раз обратился ко мне на «ты». Вскоре мне приносят долгожданный ужин. Весь день мне не разрешали есть после операции. И теперь, наконец, можно немного поесть. Пока ем, мысли сами с собой несутся в далекое прошлое. Вот что значит жизнь. Снова свела меня с этим человеком. Да еще в такой сложный момент. Много лет назад я называла его Лешей. Мне казалось, что мы будем вместе всегда. Познакомились, когда он помогал моей бабушке донести пакет до дома, а у квартиры я стояла, ждала ее прихода. Вот, познакомься, Алексей. Это моя старшая внучка Вика, а это очень хороший мальчик. Можешь с ним дружить. Так бабушка нас друг друга и представила. Сначала мы просто гуляли и обо всем разговаривали. Даже и не помню того момента, когда начались. Именно романтические отношения. Просто первая любовь ударила в голову со всей силы. Мы с ним не расставались ни на минуту. Помни, как все время держались за руки. Целовались и обнимались. Много смеялись. Наверное, так себя можно вести только в первой любви. Я почти переехала жить к бабушке, только чтобы почаще видеться с Лёшей. Мама была недовольна, а мне было все равно. Такое потрясающее время, выпускной, планы на будущее. Наш первый раз в тот же день, как мне исполнилось восемнадцать. Я пытаюсь остановить поток своих мыслей и не ворошить прошлое в голове. Будет неловко смотреть ему в глаза, ведь теперь он мой лечащий врач. Какая разница, что было в прошлом. Хотя, первый раз, наверное, никогда не забывается. Плевать, что было страшно. Местами неприятно. Все равно это пропечаталось внутри навсегда. И все-таки хорошо, что все у нас тогда было. Если бы Рената еще и получил мою единственность в подарок, это было бы слишком жирно. У Алексея на тот момент тоже никого не было, кроме меня, и он со мной вполне за акций. У нас были настоящие чувства. Я в этом уверена. Но потом случилось то, что случилось: я приехала к бабушке в гости в очередной раз. После долгого перерыва, потому что мы ездили с родителями на море, а бабушка мне объявила прямо с порога, что Алексей встречается с другой, и я должна его забыть. Я не могла ей не поверить, да потом и сама увидела. Рита, тоже соседка, шла с моим парнем за руку и весело улыбалась. Он даже не хотел объясниться, даже в мою сторону смотреть не хотел. Вот так безрадостно и закончилась наша первая любовь. Ему захотелось тогда попробовать другую. Я возвращаюсь на землю. Алексей заходит в палату. И я пытаюсь сделать нормальное выражение лица. Иначе он узнает, что я думаю о нашем прошлом. Вот номер твоей матери нашел. А отца нет. Качает головой. Сам набирает цифры. И протягивает мне смартфон. Алло, кто это? Мамин голос. Мама, ты Вика дай пожалуйста папу вика а что это за телефон и зачем тебе папа просто дай ему трубку я наслышана что ты там устроила скандалы за ревности тяжело вздыхаю почему меня просто не могут выслушать алексей отбирает у меня телефон послушайте говорит ваша дочь в больнице вы в курсе я ее врач в больнице удивленный ропот мамы Видимо, Алексей слышал все, что мне отвечают, и не выдержал. Взял все в свои руки. Что случилось? Голос мамы. Ваша дочь вам сама расскажет. А сейчас сделайте то, что просят. Я удивленно смотрю на Алексея. Щеки у него покрыты румянцем. И он почти кричит: Куда делась его холодность? Через секунду я слышу голос отца в трубке и сама забираю телефон. Папа? Вика, в какой-то больнице. На Радужной улице. Но послушай. Ни в коем случае не отдавай моему мужу никакие акции. Вика, я уже говорил, что это недопоним... Не отдавай, потому что он мне изменил с Женей. Слышишь? В трубке одно молчание. Потом короткое я понял. И длинные гудки. Поднимаю глаза и вижу потрясенный взгляд бывшего. Совсем забыла. Стоило она того разве? Спрашивает он и выходит из палаты. Я некоторое время сижу и думаю, что он имел в виду?